Глава третья Сержант Фрэнк Эббот размышлял о том, сколько же вреда приносят преступления. Они не только подрывают моральные устои и основы закона. Из-за них детективам столичной полиции приходится шататься по самым захолостным окраинам в такую погоду, когда и плохой хозяин собаку из дома не выгонит. Поручение данной Эбботу не имело никакого отношения к делу Уильяма Смита, и к тому же не привело его ни к какому достойному результату, так что о нем и рассказывать нечего. Погода, правда, постепенно улучшалась. Ливень прекратился, а вместо него в воздухе повис туман, каплями оседавший на лице, на ресницах, на волосах. Из-за него было трудно дышать, и почти невозможно было разглядеть что-нибудь. Шагая к станции метро, до которой оставалось не более сотни ярдов, Фрэнк увидел, как дверь одного из домов распахнулась, и оттуда на улицу шагнул человек в темном, непромокаемом плаще. Он постоял секунду в освещенном дверном проеме, и сержант успел заметить, что волосы у него светлые или седые. Незнакомец надел шляпу и двинулся прочь от дома. Дверь захлопнулась за ним, и он мгновенно исчез под покровом темноты как говорится в историях. Постепенно сержант снова стал различать его фигуру. Сначала как нечеткий силуэт, а потом под фонарем его настоящий облик, человека в черном дождевике. Фрэнк не придал бы этому эпизоду большого значения, если бы не заметил вдруг, что прохожих на дороге двое, и один идет по пятам за другим. Второй человек, возможно, шел по дороге с самого начала, а, может быть, выскользнул из подворотни, или, как и первый, вышел из того дома. Не то чтобы Эбботт сознательно обдумывал все эти варианты, но плох тот сыщик, который не обладает привычкой мысленно фиксировать все увиденное вокруг. Кто знает, вспомнит ли он об этом когда-нибудь, но если эти факты понадобятся ему, он без труда тыщит их в своей памяти». Наверное, лишь одно мгновение прошло между появлением второго прохожего и тем, что произошло потом. Он возник из темноты, вплотную приблизился к человеку в плаще и ударил его по голове. Тот упал. Преступник склонился над ним, но, услышав шаги Эббота, бросился бежать. После краткой и безуспешной попытки преследования Франк вернулся к распростёртому на тротуаре телу. К его облегчению человек пошевелился. Когда сержант нагнулся, чтобы узнать, что с ним, тот внезапно вскочил и нанес ему удар. Этот вполне понятный порыв несколько обескуражил доброго самаритянина. Фрэнк вернулся отступил назад и произнес, — Подождите! Парень, который вас ударил, убежал? Я только что пытался его поймать. — Ну, как вы себя чувствуете? Подойдите-ка сюда к фонарю, я посмотрю. Подействовал ли голос, который иногда с издевкой называли оксфордским? Манера ли говорить, сразу выдававшая воспитанного человека? Или успокаивающие интонации, но Смит опустил кулаки и шагнул к фонарю?